Глава шестая. Перекусочная или о пользе правильного питания. Мы долго бегали в лесу, искали чистые кусты, но эти гадкие пельмени везде оставили хвосты. Никогда не просыпайте пары. Эту простую истину я уяснила в первый же день, когда, швырнув подушку в будильник, выключила его с первой попытки. Вита, которая должна была въехать только на следующий день, еще отсутствовала, и растолкать меня было просто некому. Я сладко потягивалась в кроватке, досматривая энный сон про большую и чистую. А по коридору неслось стадо мамонтов. Жалобно скрипели половицы, и их стоны доносились до моего сонного сознания волнами колыбельной. И только отборный русский мат смог достучаться до грезившего наяву мозга Кикиморы. Кто-то ругался. Ругался так искренне и самозабвенно, что я поняла, дело нечисто. Потянувшись с полуприкрытыми глазами, не хотелось выбираться из сладкого плена. Поправив пижаму, я выглянула в коридор. Посреди прохода, зацепившись шнурками за едва виднеющийся гвоздь, стоял простой русский парень в рубашке, застегнутой в попыхах, джинсах и кедах на босу ногу. Рядом с ним, упустившись на колени и разглядывая преступный объект, сидела девушка с рыжими непричесанными волосами. На душе стало легче. Если моим вихрам оправдание было, чужим проколом пакостное сердечко болотницы радовалось как собственным успехам. Позевывая, я подошла к рыжей службе спасения и помогла отцепить застрявший шнурок от выскочки гвоздя. «Спасибо», — бросила девчонка, спешно поднимаясь. «Ник, побежали, а то на опоздаем». «Опоздаем?» Сонный мозг подозрительно зашевелился. «А сколько сейчас?» «Без трех минут девять». Быстро сообщил парень, взглянув на часы, наручные, как у нормальных людей. Я не стала ругаться и проклинать свой долгий сон. Я бросилась одеваться. Хорошо еще, что природная лень заставила не убирать предыдущим вечером одежку, и брюки с туникой висели на спинке кровати, готовые к подвигам на мое благо. Готовые к подвигам на мое благо. Другое приятное обстоятельство состояло в том, что после вчерашней вылазки, когда мы с другими болотниками изучали архитектуру Академки, Я весьма сносно ориентировалась в переходах, коридорах, тупиках, чтобы не терять много времени на поиск нужной аудитории. Как и положено, в первый день учебы первая лекция была общей и проходила в печально известной 113-й аудитории. Скрипнув дверью и прикрываясь колонной, я проскочила к заседавшим на галерке болотникам. Джейс, тот, что с красной полоской, быстро подвинулся, уступая место с краю. Вита толкнула мне чистую тетрадь и заточенный карандаш, перьями болотники принципиально не писали. Впрочем, они и на парах не писали. Полагались на записи информационных кристаллов, которые таскали с собой под видом украшений. А для рисования удобнее использовать карандаши, нежели перья. Так что выбор очевиден. Я много пропустила. Препода зовут Ганс Ройтер. Ему 37. Не женат. Болотников не любит. Говорит, что больше двойки не поставит. Хмыкнул Трейс брат Джейса. Который любил потягивать себя за мочку уха. Невелика потеря, шепотом откликнулась Вита, вырисовывая растительный орнамент на полях. На галерке хотите встать на мое место? окликнул нас преподаватель. Я сделал вид, что увлеченно что-то пишу. Да, уж издержки воспитания. Остальные болотники радостно закивали и поднялись, готовы идти к кафедре. Бедный препод сник. Соблюдайте тишину! рявкнул он в ответ на начавшееся волнение в аудитории. «Записываем. Предметом исследования теории пространственных перемещений является...» Аудитория зашуршала перьями. Я, сожалением, глянула на карандаш, припоминая, что местная грамоте еще не обучена, и начала проявлять солидарность. Орнамент на полях моей тетради мало походил на растительный рай, скорее на от флориста. Но не дал бог изобразительного таланта. Так что теперь не рисовать вовсе? Я придерживалась диаметрально противоположного мнения, а потому усердно мазюкала на полях поникшие цветочки, изредка ради разнообразия разбавляя крестиками. Увы, дожив до своих семнадцати лет, лучше всего я умела рисовать гробы и кладбища. Так уж сложилось. Плюсики обрастали палочками и сливались в самые настоящие крестики. А добавить пару черт, изображая деревянный... Да уж. Нет, чтобы принцесс рисовать. Но эти благие девы получались у меня уж слишком блаженными и волоокими с разными степенями косоглазия и кривизны ног. Предвкушающее поскрипывание сидений могло выдавать две вещи — конец пары, что было бы слишком жирно для адептов, либо демонстрацию. Оторвавшись от вынужденного рисования, я взглянула на подиум с кафедрой. Там, стоя на самом краю, преподаватель увлеченно речитативил. Первые ряды с упоением конспектировали его выпендрёж. а задние сели поудобнее, ожидая шоу. Вита выругалась и быстро захлопнула тетрадь, пряча свое художества от взглядов посторонних. Я решила, что лучше последовать примеру более опытной коллеги, и закрыла тетрадку, придавая лицу мечтательнейшее выражение. Джейс и Трейс извлекли из-под парты заготовки морского боя и принялись делать вид, что с упоением играют. Высунувшаяся из-за их спины рука по манжете рубашки, которая легко узнавала конечность преподавателя, Рванула листики с заготовками и исчезла, как и появилась. Мы с ребятами переглянулись, ожидая продолжения. «Итак, я продемонстрировал вам простейший прием работы с пространством». «Громко, чтобы даже мы на галерке слышали», — сказал Ганс Ройтер, заглядывая в листики. Лицо его скривилось, как будто фабрика по производству лимонного сока работала у него прямо во рту. «Я там кое-что написал», — шепотом пояснил Джейс. «Не думаю, что он зачитывать станет». И мистер Ройтер не стал. Вместо этого он зло взглянул на Джейса и сквозь зубы выдал. «Останетесь после занятия и узнаете про отработку». Болотник довольно оскалился во все тридцать с чем-то. Что-то, глядя на его сияющую улыбку, я засомневалась, что зубчиков у него как у людей. И поднял руку со сжатыми в кулак пальцами, как бы говоря, страна должна знать своих ур... героев. Страна знала, и пусть не рукоплескала, но одобряла. Корни этого одобрения крылись еще в начале лекции. Так уж получилось, что Ройтон, будучи не слишком опытным преподавателем, принялся распинаться не только об учебном процессе, но и об уровне современных адептов. Разумеется, подрастающее поколение было выставлено не в лучшем свете, что не добавило очков обожания преподу. И все бы ничего. Но линию отрицания Ганс продолжал до самого конца, постоянно подчеркивая, что мы и он совершенно разные. а аудитория такого не прощает. Вот и сейчас, когда Джейс провел себя дурно, аудитория была на его стороне, ибо он свой, а мистер Ройтон. А мистера Ройтона теперь не любили, как угнетатели бедных адептов. На да уж, попал дядька. С первого же дня. Интересно, экзамен ему сдать сложно? Зачет. Как бы в ответ моим мыслям простонала Вита. Судя по всему, в ее зеленой головке крутились те же мысли. Препод был обречён. «Продолжаем работу!» — прикрикнул Ройтон, но его уже никто внимательно не слушал. Пара была сорвана. Трейс под партой дал пять Джойсу, как будто троллить препода было их священной миссией, хотя имидж болотных отпрысков предполагал подобные шаги, которые эти двое с радостью предпринимали. До конца занятия оставалось не так много времени. Это было заметно по оживлению среди первых рядов. Ошибочно думать, что там, где сидели преимущественно отличники, Никто не помышляет о свежем теплом пирожке и не считает секунды до окончания пытки. Вовсе нет. Именно там, на первых рядах, и обретаются самые большие торопыги, которые в свободное от записывания время, точно как на галерке, рисуют в конспекте цветочки и проклинают нелёгкую, что занесла их на амбразуру. Мне писать не полагалось, и я развлекалась наблюдениями. Парочку знакомых затылков усмотрела и на первых рядах. Но интереснее было наблюдать за иномирцами. Интереснее и полезнее, чтобы знать, как поступать нельзя». Вита проследила за моим взглядом и фыркнула, рассматривая майку коротко стриженной блондинки. Или Кикимори ее пирсинг не угодил. Признаться, мне лишние дырки в теле никогда не нравились, но такой насмешки не вызывали. А моя соседка по парте едва не съезжала под этот самый стол. Я решила похихикать вместе с ней, мало ли. Вдруг это какое-то клеймо или знак чего-то там. От болотников всего можно ожидать. Хорошо, если не неприличное предложение. Хотя к неприличным предложениям болотная раса относилась с пониманием, а вот в вопросах красоты имела строгие стандарты, нарушение которых ложилось несмываемым позором на семью. Так, к примеру, нельзя было обесцвечивать волосы, становясь блондинкой. Это считалось несусветной глупостью, ибо добровольно отказаться от приятной зеленцы. Ну, разве можно о таком помыслить? Вита заверяла, что нет, и еще два часа уговаривала меня одуматься и выбросить эти мысли из головы. Я едва на потолок не залезла, желая избавиться от ее нравоучений. Как бы то ни было, я прилагала усилия, чтобы вписаться в местное болотное общество, а потому по большей части приходилось прикидываться умной, то есть молчать. Выходила не всегда, но я упорно старалась. Джейс оценила и предложил выпить, чтобы дурью не маялась. Я оскорбилась в лучших чувствах. Он оскорбился за отечественный алкоголь. Пришлось вызвать Виту, чтобы та разрешила недоразумение. Я тяжело вздохнула, как же с ними тяжело. Но также понимала, что без них пришлось бы туго. Какие-никакие, но они теперь были моими, если не друзьями, то сообщниками. Нас роднила одна идея и объединяла раса. А здесь это играло важную роль. Не потому ли все адепты расселись группками. Даже иномерцы держались рядом, ощущая недружелюбность этого мира. «Недолго им так сидеть», — прокомментировала джинсовую общность Вита. «Скоро их поделят». «А нас тоже поделят?» «Мы и так особняком», — гордо высказался Трейс. «Болотных никогда не делят. Иначе, думают сорвем деятельность всех групп». «Вы можете», — простонала я. Братцы-лешие разулыбались, для них лучшего комплимента не существовало. Вот только что-то подсказывало, что за подобные слова в на меня бы смертельно обиделись». Ведь дома серьезнее не люди, чем болотник, сложно найти. Если иные расы расслаблялись, оказываясь дома. То Кикимеры становились ответственными до невозможности. По крайней мере, мне так казалось. Пара закончилась вполне стандартно. Рыкнув в звонок это для меня, Ройтен диктовал предложение и только тогда позволил всем загреметь сиденьями и заскрипеть зубами. Задержал на целых пять минут. и понестись в следующую аудиторию, где нас должны были научить правильно травить друг друга. Джеймс остался выслушивать нотации, а мы втроем отправились на ядоделание, желая занять лучшие места. Похоже, за места поближе к выходу развернется настоящая бойня. Нам места трусов были ни к чему, а потому мы заняли себе вакантные в уголке. Мне надлежало работать с Витой, а болотником в паре. Впрочем, они и так всегда все делали сообща. Яды преподавала Кикимора. Это стало ясно, едва она переступила порог. Высокая, стройная женщина, со строгим лицом и веселыми, с чертятыми глазами. Её несколько потускневшие зеленые волосы поражали своей послушностью, что заставило нас свитой переглянуться и уважительно покоситься на преподавательницу, втайне желая узнать рецептик. Свои прятки она собрала на макушке и заколола китайской заколкой-палочкой. «Она полукровка». Наконец выдала вита после тщательного изучения преподавательницы. Старшая кикимора, как будто услышала нас, улыбнулась сообразительная болотница. И так, дети мои? Едва она заговорила шум стих, уступая место мертвой тишине. Да уж Кикимор боялись, пусть даже и не стопроцентных. Или это предмет так влиял на дисциплину? Наверное, второе вернее, ибо преподавательница подошла к застекленному шкафу, открыла дверцу и призывно махнула адептом. Все, что вы найдете здесь, можно использовать для приготовления своего зелья. Работаем в парах. Также в парах будете оттирать следы своих побед, а потому рекомендую экспериментировать с умом. Для тех, кто не хочет творить, на доске женщина кивнула на зеленую поверхность, где проступали слова. Рецепт. Для совершения вашего черного дела у вас есть час. Приступаем, и да пребудет с вами мудрость. На последних словах она хихикнула, показывая, как относится к нашей мудрости. Вита сорвалась с места, вступая в битву за ингредиенты. Я же замерла над нашим котлом, разглядывая его глубину и рассуждая, из чего он сделан. Увы, курс металлургии в школе не читали, и из всего многообразия мне шел на ум только чугун. Битва за ингредиенты набирала оборота. У шкафа толпились возбужденные адепты, желающие оттяпать у других, если не нос, то редкую составляющую. Поэтому, этому аншлагу я поняла, что такой предмет, как практическое ядоделание, известен многим и, судя по остервенению, преподавала дама с пеленок. Под шумок в аудиторию проник Джейс, кивнул преподавательнице, которая с осуждением покачала головой, сложив руки на груди. Болотник состроил извиняющуюся рожицу и быстренько поднялся ко мне. «Битва за урожай». «Ага, только кукурузы не хватает», не выдержала я. Болотник странно на меня посмотрел, но промолчал, разводя огонь под котлом. Я повторила его действия, запоминая последовательность. А насколько было бы легче, если бы выдавали просто спички? Честно, когда два порошка заискрыли, среагировав друг с другом, я отшатнулась, и только стенка за спиной не дала мне позорно бухнуться на попу. Затылок заботы не оценил и теперь ныл, ушибленный. «Что Ройтен хотел?» «Проораться», — подмигнул парень. но еще отработку дать хотел. Посмотрел на меня и передумал. Имущество Академии для него оказалось слишком ценным и невоспроизводимым. А потому меня отпустили на все четыре. Приказав написать тридцать раз, я раскаиваюсь. И сдать ему на следующей паре. Изверг, посочувствовала я. Учитывая, какое наказание дали Болотнику, я предположила, что мне дали бы похожее. И хоть я не собиралась нарушать дисциплину, следовало подготовиться заранее. Сегодня же найду жертву с лингвистическим будущим и буду делать из него или неё педагога». С поля битвы вернулась довольная, но слегка не в форме Вита. Судя по взъерошенности и царапины на руке, ей пришлось платить за добычу не только волосами, но и кровью. В суровый мир. «С возвращением, Джейс». Кивнула нашему сокоманднику девушка и вывалила на стол честно добытая. «Ух ты!» – протянул парень. Он, видимо, знал, что именно нам предстоит готовить. по задумке Кикимора, и гордился выбором подруги. «Ничего, Трейс шерсть висельного носорога отвоевал», шепотом поделилась девушка. Лицо Джейса просветлело. Вид тем временем раскладывала составляющие по кучкам в порядке их использования. «Нарежь это. Мне выдали нож и ткнули в рассыпь травок. Фигня», — думала я. «А вот и обломаешься», — думали они. «Что за...», — возмутилась я. «Выкуси», — торжествовали они. Я приуныла. Травки артачились и не хотели резаться. Вместо этого они норовели выпить моей кровушки. Гемоглобинчика им захотелось, а вот фигушки. Врагу не сдается наш храбрый варяг. Впрочем, враг тоже не собирался щадить мои нежные чувства. Когда я уже готова была на стенку лезть от досады, к нам подошла преподавательница и молча перевернула мой нож с острой стороны лезвия на тупую. Тихо поблагодарив, я резанула по траве, и все получилось. Вот и пришло время ответить за свои деяния. Трава стонала, трава скрипела, ядский смех над ней летал, котел звенел, вода журчала, и смрадный дух над ним восстал. В смысле мы добавили травку в котел с водой и дружно попятились от газовой атаки. Не учла, зажимая нос и прячась под столом, проговорила Вита. Видимо, свежее сено попалось. Еще какое!» — недовольно пробурчал вернувшийся «Трейс». Они также прятались под столом, пережидая первое извержение. Что творилось с теми, кто не успел уйти из зоны поражения, то есть присесть? Запах распространился только по верхней половине аудитории. Мы не знали. Но пожелания в адрес болотного народа не оставляли сомнений. Только мы успели спрятаться. Мы и преподавательница, которая залегла где-то за преподавательским столом. «Долго еще», — деловито осведомился Джеймс. «Минуты две». подумав, вынесла вердикт Кикимора. «Я пошел», — предупредил болотник и пополз на охоту. «У меня лапки три зуба увели», — пояснил Трейс. «Такое не прощают». Понимающе выдала Кикимора и подкинула еще травки в воду, усиливая эффект. «Все ради товарища». Зажмуриваясь, ибо от дыма щипала глаза, прошептала девушка. Запах исчез через три минуты, словно его никогда и не было. Мы споро вылезли из-под столов и продолжили работу. Джейс улыбался и толок в ступке честно переукраденные лапки тризуба. Болотники сдались первые. Преподавательница усмехнулась, принимая наши работы, и протянула вперед руку, как будто требовала что-то отдать. Братья-болотники хмуро переглянулись и вытащили из карманов по полной пробирке. «Отлично», — объявила нам наша оценки женщина. «Можете быть свободны». До конца пары еще десять минут, так что успеете перекусить. Спасибо. Хором поблагодарили мы и вытекли из аудитории под гневно-завистливые взгляды. Все же наш небольшой недосмотр с травкой заставил всех поднапрячься и ускорить работу, наверстывая упущенное время. Коридор еще пустовал, и, воровато оглядевшись, жест преподавательницы повторил Трейс. Вита, усмехнувшись, выудила из кармана два флакончика с жидкостью того же цвета, что была у братьев в пробирках. Да, уже запас карман не тянет. Но вот вопрос, а знала ли преподавательница? Что-то подсказывало, что знала. Болотники спрятали флаконы в карманы и, громко смеясь, затопали впереди. Наш путь лежал на теорию, но прежде... Именно. Прежде мы отправились перекусить. Голод, как известно, не тетка, но, увы. Даже с теткой порой договориться нереально. Что уж говорить про страдающий желудок. А он страдал. И вынужден был страдать и следующую пару, ибо когда мы спустились в столовую, оказалось, что такие умные не только мы. Очередь кончалась дверьми. Пришлось топать ни с чем, сопровождая возвращение тяжелыми вздохами. Единственная отрада, выпавшая нам четыре бутерброда от Вита по одному на брата, которые только раззадурили голод. Больше нет, пряча пакетик в сумку, сказала Кикимара. Ей вторили три тяжких вздоха. Судя по разочарованию и крушению всяких надежд, не одна я проспала завтрак. Да уж. А я еще и на боевую магию собиралась. Смех, да и только. Отвоевать себе пирожок не смогла. А все туда же, на боевку. На теорию мы пришли первыми и заняли самые привилегированные места на галерке. Именно там можно при наличии должных навыков есть, спать, рисовать и даже красить ногти. А что, я таких оригиналов знаю. Сели подальше, лак достали. Если он еще и не очень вонючий, то и вовсе никто не спалит. А если вонючий, простите, друзья-сокурсники, придется потерпеть». Так что, думаю, понятно, почему самые востребованные места задние. И совершенно логично, что гордые собой мы устремили наши стопы наверх. Удивительно было другое. Вита собиралась писать конспект, не полагаясь на записывающие кристаллы. Джейс и Трейс также достали тетради. «Будете писать?» «Придется». простонал Трейс. Судя по всему, он был небольшим любителем самостоятельно стенографировать. «Сейчас Детмар будет. А у него ничего не работает. Только собственная память и записи. А артефакты летят только так. Зато теорию едоделания выпускники Академию знают именно на тот бал, что указан в дипломе. Списать не удавалось еще никому. Нас просто здесь не было», — самодовольно высказался Джейс, но тетрадь приготовил, как и карандаши. Да уж, видимо, любителей писать перьями среди болотных раз не нашлось. Может, и так, не стал спорить Трейс, но мне спокойнее писать. Заразившись общим настроением, я стрельнула у витый листик, готовый тоже записывать. Неважно, что по-русски, но конспект он и в Африке конспект, главное, чтобы мне было понятно. Я тебе свой дам, быстро предупредила Кикимора, толкнув меня локтем, и шепотом. Коха просила тебе помогать. Спасибо. Кивнула я, но листик убирать не стала. Бурную деятельность изображать все же придется, если преподаватель цепляется. Аудитория постепенно начала заполняться, и я, наконец, получила возможность всех рассмотреть детально. Среди адептов выделялись длинноволосые и широкоплечие. Мечники, как любит их называть мой брат. Среди адептов длинноволосые и широкоплечие. По крайней мере, так дела обстояли с человеческой прекрасной половиной. Иные расы были напротив, худощавые и невысокие, утонченно прекрасные с лица и злые, если смотреть в глаза. В темном переулке, оказавшись с кем-нибудь из этих красавиц, я бы орала громко и бежала быстро. Было в них что-то пугающее. Одно радовало. Прекрасные девы иных рас держались обособленно, предпочитая общаться внутри собственных групп. «Тринита!» — позвала одну из красавиц Вита. Мне поплохело, когда я увидела, что в нашу сторону поворачивается невысокая бледная дева с темными волосами до плеч, аккуратной челочкой и, как это называют, взглядом горящим. При всей своей миловидности она напоминала смерть, но не ту худую старуху, какой она предстает в сказках, а анимешную вариацию. Красивую, но от того еще более жуткую. Понимая, какую реакцию вызывает, дева плыла вверх по лестнице медленно и неотвратимо. как в детских кошмарах про чудищ. Наконец она остановилась у края парты, нависая над нами меч домоклов. Я поежилась, за что была удостоена заинтересованного взгляда Дева и двух сочувственных, от братьев-болотников. Видать, на них она также производила угнетающее впечатление, требующее долгого восстановления после, если не ошибаюсь, посттравматического стрессового расстройства. Помнится, там был способ проработки посредством движения глазами. Чувствую, этим вечером я буду пугать всех бегающими глазками. Но чего не сделаешь ради собственного благополучия. Тем временем, облокотившись на стол, Тринита демонстрировала свои прелести. Да уж, такого маникюра я давно не видела. А зависть? Зависть — это недостойная кикимора. Вот от отчего так хочется этой мымриной маникюриной волосенке посчитать. Но как делали умные пингвины, улыбаемся и машем. Я помахала этой демонессе. А ты смелая, отметила она, поднимаясь. Эти, девушка неодобрительно качнула головой в сторону притихших парней. Шугнулись. До окна далековато, поделилась наблюдениями я, иначе я бы тоже полетала. Тринита, усмехнувшись, представилась Дева, протягивая когтистую по-французски ладонь. Дана, во все двадцать восемь, все же для мудрых зубов мне еще рановато, заулыбалась я. Принято! Недовольно выплюнула девушка, прищуриваясь. Да уж, дружить со всякими разными она не стремилась. Взаимно, целиком и полностью поддерживая ее политику в отношении ее же, заявила я и отвернулась к братьям. Гордость она такая. Поджилки трясутся за беззащитные тылы страшно, а все туда же, учить и презирать недостойных. Смешок был мне ответом. Я перевела дыхание и отказалась от мысли, что настойчиво требовала залезть под стол. пока опасность не минует». Вместо этого повернулась лицом к кафедре и боковым зрением, следя за собеседницей Вита, принялась разглядывать остальных адептов тайных знаний. Иномирцы были и здесь. Что примечательно, едва они входили в аудиторию, все раз и противоречия между остальными решались в мгновение ока. Вампиры и трепетные девы с волчьими, я надеюсь, клыками на шее, усаживались рядом и начинали травить анекдоты. Оборотни и дриады переставали выяснять, кто для кого будет как когтеточкой, а демоны усаживались вместе, что для их воинственной расы было сродни чуду. Вот так влияли и на мирцы на местное население. Никто не хотел сидеть с ними рядом. И это адаптация? Впрочем, я и сама не горела желанием искушать судьбу, присаживаясь рядом. Все же дети одного мира. Мы могли быть слишком похожими, чтобы окружающие не заметили за внешностью Кикимора нездешние повадки. а потому я спокойно сидела между болотниками и слушала в полухо вести с полей. Он решил поучаствовать. «Курировать будет? Хотелось бы. Ты давно мечтала, чтобы так случилось». «Мечтала, но там Кикимора, прости, Вита, какая-то нарисовалась. Морги, говорила, видела их вместе». «Мало ли что она видела?» «Но они были в беседке». На этом моменте я предпочла переключиться на разговор братьев о пользе нитроглицерина. По крайней мере, при воспоминании о Нобеле, фартуке бедной женщины, которой не повезло с мужем, и другими персонажами, работавшими на поприще науки, я не краснела. Кто бы сказал, что есть бутерброды будет так опасно? Хлопнула дверь, кто-то с мерчем пронёсся через аудиторию, остановился за кафедрой и без лишних слов принялся надиктовывать. Тема первая. Правила работы с ингредиентами. Техника безопасности. Оказание первой помощи. Устранение органических отходов. На наименование последнего пункта, который нам предстояло рассмотреть, я сглотнула. Да уж, какие тут шутки. Руки сами принялись записывать, наплевав на предупреждение. Нет, эту тему я не могу доверить кому-то другому. Такое надо знать, во избежание. Спустя час пятнадцать моя правая рука отказывалась функционировать, а в конспекте появилось ощутимое прибавление. Пять листов карандашом плюс еще два листика, испещренные рисунками. После такого даже дева казалась милой и обаятельной, а вот преподаватель — изверг. И даже его уверение, что дальше будет легче, не смогли поднять моего съехавшего настроения. А я же еще и на боевку сходить хотела. Только одно обстоятельство облегчило вину нашего химика — Он отпустил нас пораньше, и бонусные пять минут я употребила во благо, сбегав в столовую за пирожками. Болотники оставаться не собирались и клятвенно пообещали открыть заднюю дверь аудитории, чтобы одна голодающая особа смогла проскользнуть незамеченной. Подобного опыта за спиной вашей покорной слуги не имелось, но чисто теоретически должно было сработать. По крайней мере, у голодающего по Волжье эльфийского разлива сработало, и он прокрался в аудиторию незамеченным. Отстояв очередь и вырвав у других молодых и растущих два пирожка, я, гордая собой, успела слопать один. Второй пришлось зажать в зубах перед дверью. Операция по проникновению на пару началась. Дверь не подвела, скрипнула едва слышно. Я огляделась по сторонам и вверх. Сидевшие на галерке адепты показали большой палец, дескать, пронесло. Благодарно кивнув, я медленно поползла к ним. И вот, ползу я вверх, коленки не стучат, половицы не скрипят, Адепты показывают, что все окей, я им киваю, улыбаюсь, как могу, все же пирожок в зубах мешает, и стукаюсь головой о чьи-то туфли. От изумления зубы разжимаются, и мой выстраданный обед падает на черные ботинки. Медленно поднимаю голову, желая высказать гаду все, что я о нем думаю, и натыкаюсь на внимательный взгляд преподавателя внимательный, укоризненный и обреченный. И я не хотела. Горестно завываю я и бегу на задние ряды. Спину прямо сжет осуждающий взгляд альтара. Дура я, дура. Надо было попросить прохожих фамилию препода прочитать. Что и говорить, пара прошла из рук вон плохо. Мне было стыдно за свое поведение, а еще больше. Жаль невинно убиенный пирожок. После встречи с чужими ботинками есть его мне не позволяло вбитое с детства понятие о гигиене, а правило пяти секунд было неприменимо. ибо прошло куда больше времени. Таким образом, теплый надкусанный пирожок почил в урне, и два пара закончилось. А дать ему воинские почести не получилось. Я вылетела из аудитории со скоростью пуля, разве что не с ее смертоносностью. Только уронив себя на собственную кроватку, я, наконец, дала волю чувствам, и пару минут просто выла. Из жалости к себе, и из ненависти к окружающим. Медведь знал свою работу хорошо, не оставляя слушателям ни единого шанса. Слушатели, в свою очередь, не желали понимать, что тяжкий труд медведя следует уважать и хоть из солидарности послушать больше, чем 15 минут, в течение которых кто-то раздобыл швабру, чтобы стучать в потолок. Судя по слаженности действий, концертная программа «Расстроенная девушка» исполнялась не раз и потеряла новизную прелесть. Пришлось закругляться. Сетую на чёрстве сердца соседей, размягчить которые не в силах даже страдания юной Кикимора, я медленно спускалась по лестнице. Смотреть вверх лишний раз не рисковала. Стыдно видеть одинокий крюк с отсутствующей иллюминацией. «Данька, ты куда?» «Везение на высоте. Это про меня. Сейчас мое везение приближалось к отметке плинтусов и стремительно набирало глубину. Так бывает, когда тебе меньше всего хочется кого-то видеть, Появляется некто, послать которого ты просто не можешь. Не имеешь никакого морального права. Вита была именно из числа таких существ. Я остановилась прямо на лестнице. Чувствовала, что придется идти обратно и рассказывать, кто обидел маленькую бедную Даньку, но Кикимора меня удивила. В момент оценив степень покраснения моих глаз, общую растрепанность, поникшие плечи и жалобно зеленеющие кудри, Кикимора молча сцапала меня за конечность и повела к выходу из общаги. Переезд в очередной раз был отложен.